Полный провал. Вскоре вернулся Шичжу с завтраком, и они все вместе пошли на главную площадь. Экзамены в Фэнхуане были событием общегородского масштаба, так что перечень поступивших можно было узнать не только у ворот ордена, но и в самом Мэйли. После вчерашнего успешного ограбления Чан чувствовал, что у них с Юанем в жизни наконец-то началась светлая полоса и был уверен, что их имена непременно окажутся в списке. Пришлось немного поработать локтями, чтобы протолкаться к доске, где висели объявления, но Чан все равно был в хорошем настроении. Однако ему пришлось перечитывать весь список три раза, прежде чем он наконец-то понял, что их с братом там нет. — Ну, я же говорил, — пожал плечами Шиджу и не ожидавший другого исхода. — Почти все места куплены. Обычным людям туда не попасть. Я вот уже второй год пытаюсь хоть куда-то поступить, но пока так и не сумел. От неожиданного провала Чан чувствовал себя так, словно ему под дых ударили. Да и Юань, похоже, был не лучше. Они в слегка оглушенном состоянии отошли от доски объявлений. Джжу что-то болтал, но они почти не обращали на его слова внимания, пока тот не начал дёргать их за рукава, указывая на что-то. «Смотрите, тут есть почтовое отделение!» Услышав про почту, Чан слегка оживился. Он подумал, что надо написать учителю письмо, рассказать про экзамен, а потом вспомнил, что их разыскивает Цин Ван и решил не рисковать. Денег у торговца куры не клюют. Кто знает, может, тот найдет кого-нибудь и отправит к гао -Юю. ведь мастер Чень наверняка уже выложил, откуда приехали остановившиеся у него мальчишки. Не хотелось подставлять учителя еще больше. Уж лучше они ему напишут после того, как куда-нибудь поступят. Однако оказалось, что отделение заинтересовало Шиджу по другой причине. Почта доставляла не только письма и посылки, но еще и пассажиров. Чан раньше никогда особо не интересовался подробностями, например, не слышал о клубах по переписке, однако как наследник бумажного производства, знал, что по почте можно отправлять денежные переводы и образцы товаров. И только сейчас, увидев на вывеске отделения перечень услуг, задумался о масштабах. По сути, почта имела разветвленную сеть филиалов по всей стране. В мелких городах можно было лишь... обычные письма отправлять, а вот в крупных существовали также служба срочных курьерских сообщений и перевозки пассажиров. Поэтому из Мэйли можно было добраться до столицы соседней провинции довольно быстро и безопасно. Единственный минус – билеты оказались дорогими, зато безопасность была на высоте. Рейсы в нужную страну ходили раз в три дня. Но братьям повезло, и ближайший отправлялся сегодня. Все вещи у них были с собой, так что вскоре они вместе с Шиджу уже ехали в очень большой и непривычно длинной карете, в окно наблюдая за тем, как Мейли постепенно исчезает за горизонтом. Судя по состоянию кареты, почтовые службы отнюдь не бедствовали. Внутри находилось двенадцать мест, разделенных перегородками на три отсека. Кресла были мягкими и удобными, а на потолке оказался нарисован какой-то сложный узор, источавший приятную прохладу. Чан раньше слышал про похожие штуки, но они были настолько дорогими, что в поместье Ли их не имелось. Да и шла карета на удивление плавно. Обычно даже самые дорогие экипажи трясло куда сильнее. Похоже, колеса тоже как-то зачарованы. Судя по тому, как легко всего две лошади... тянули такую огромную повозку, они тоже были непростыми. Также сотрудники почтовой службы уверяли, будто в случае опасности, например, нападения разбойников или дикого животного, сработает тревога, и к карете переместится заклинатель. Нанять совершенствующегося... удовольствие недешевое, а уж снабдить его телепортом вообще заоблачное. Правда, последнее нападение на почтовую карету произошло лет семьдесят назад. С тех пор все разбойники уяснили, что лучше не связываться с этой организацией. Маршрут был рассчитан так, чтобы несколько раз в день останавливаться в разных городах, где путешественники могли размять ноги и перекусить, а ночь провести в какой-нибудь гостинице. Кроме того, путники имели возможность немного прогуляться и поглазеть на достопримечательности. Карета проезжала по самым живописным улицам городов, и кое-где даже делала небольшой крюк, чтобы можно было посмотреть в окно на красивые или необычные пейзажи. Например, в первый же день пути они проезжали мимо каменного моря. Прежде Чан о нем только в книгах читал, а сейчас сумел увидеть собственными глазами. Собственно, В этом месте воды вовсе не было, зато камень расплавился и потек, а потом так и застыл волнами, словно штормовая морская гладь. Кое-где из этих волн торчали вздымающиеся в небо утесы, такие же оплавленные. Если верить книгам, то когда-то давно на этих местах находились высокие здания. Но одна из битв бессмертных стала настолько ожесточенной, что даже земля растаяла от жара и мощи заклинаний, а огромный богатый город оказался уничтожен всего за одну ночь. С тех пор совершенствующиеся растеряли немало знаний. И никто уже не обладал мощью древних. По мнению Чана, оно было и к лучшему. Даже сейчас бессмертные немало бед могли натворить. Пусть города с лица земли они больше не стирали, но смертельное поветрие, сто лет назад прокатившееся по всей стране и забравшее сотни тысяч жизней, было делом их рук. Как самый начитанный, Чан по пути рассказывал своим спутникам про места, мимо которых они проезжали. Все равно в дороге больше заняться было нечем. Им повезло, что в карете не все сиденья были заняты. Поэтому в отсеке они оказались втроем и могли говорить о чем угодно, не опасаясь подслушивания. На ночь экипаж остановился в Дзиси, торговом городе, известном своими храмами. Паломники и просто путешественники часто сюда приезжали, поэтому гостиниц вокруг было полно. Мальчишки погуляли пару часов в По празднично украшенным улицам попробовали местную кухню и, переполненные впечатлениями, остановились в недорогой гостинице. Все же денег оставалось не так уж много после всех непредвиденных расходов. Чан снял один номер на троих и очень быстро уснул, устав от новых впечатлений. Только вот открыл он глаза уже в совсем другом месте и даже вскрикнул от страха, увидев, где оказался.